Брэд, папа н а с т о я л на том, чтобы мы обратились к психологу. Ему взбрело в голову, будто многочасовые сеансы для всей семьи помогут нам преодолеть кризис. Точно его измена была не более, чем выбоиной на дороге, объездом на нашем пути. Что если мы проведем несколько часов на диване за разговором с чужим человеком, все волшебным образом наладится и семейная жизнь возвратится в прежнее русло. Я категорически отказался от этой затеи, но мама, мама была обеими руками за. Поэтому в итоге мы все втроем оказались на диване в кабинете доктора Ким. Она делала пометки всякий раз, когда родители что-нибудь говорили. Папа уже пятый раз произнес: «Мне очень жаль и это ошибка». А мама израсходовала две пачки бумажных платочков. Я же хранил молчание. Сеанс уже подходил к концу. Доктор Ким посмотрела на меня. А ты все молчишь, б р е т заметила она. О чем думаешь? н и о чем. Кажется, тебе тут не слишком комфортно, продолжала доктор Ким. Я посмотрел на маму. т а наконец, перестала плакать. Я приехал сюда только ради нее. Сам я с удовольствием сменил бы в доме все замки и не пустил отца на порог. Но она, она решила дать ему шанс, и я согласился, лишь бы это ее порадовало. Верно? Мне здесь не нравится, ответил я, отвернувшись от мамы, взял со столика мяч и к антистресс и сжал его в пальцах. Почему? Я разжал х в а т к у наблюдая за тем, как мяч распрямляется до нормальных размеров. Мы вроде как собрались тут мою семью спасать, а? Она нахмурилась. По т в о е м у о н а в беде? Да, ответил я. Если д о к т о р и Ким излили мои односложные ответы, виду она не подавала. А ты хочешь, чтобы твою семью, пользуясь твоей терминологией, спасли? – спросила она. Я опустился на диван и крепче сжал мячик, пока костяшки не побелели. Хочу. Доктор Ким улыбнулась и энергично продолжила что-то записывать в свой блокнот. Для начала уже хорошо. И каким же, по твоему, должен быть первый шаг к спасению? Вопрос совсем несложный. Он должен уйти. Папа закрыл лицо руками. Мама позвала меня по имени, но доктор Ким ее перебила. Все в порядке было. Пускай завершит свою мысль. Брэд, ты думаешь, что если папа уйдет, семья будет спасена? – спросила она, развернувшись ко мне. Это первый шаг к спасению. Она с довольным видом дополнила з а п и с и и посмотрела на отца. Что вы об этом скажете, Томас? Я приучил себя пропускать отцовские слова мимо ушей. Я сосредоточил все внимание на мячике и стал наблюдать, как он сжимается и разжимается. Потом оглядел комнату и десятки памятных табличек на стенах. п о в с ю д у с т о я л и растения. Казалось, человек, обставлявший кабинет, прочел книгу о том, как сделать комнату уютной. Вот только советы из нее не помогли. Больше всего мне хотелось пули выскочить отсюда. Наконец, доктор Ким закрыл а блокнот. На сегодня достаточно. На следующей неделе продолжим с этого места. Родители пожали ей руку, пообещали записаться на сеанс у администратора, и мы вышли. Часовая поездка домой прошла в молчании. Уж не знаю, то ли в Крестмонте нет семейных психологов, или папа нарочно выбрал того, который принимает в одном из окрестных городов, чтобы никто нас не увидел. Не дай бог еще какой-нибудь из у э л л с о в с к и х семейных секретов скроется. По дороге никто не проронил ни слова. Слышно было только, как мама иногда ё р з а е т на сиденье и не громко бормочет радио. Напряжение в машине было до того сильным, что дыхание перехватывало. Я о т к р ы л окно и в ы с у н у л в него голову, жалея, что это никакой не сон. Меня не оставляло ощущение нереальности происходящего, всего, что с нами творилось. Я посмотрел на папин силуэт, потом на мамин, скользнул взглядом по пустому пространству между ними. Обычно они всегда сидели, переплетя руки, но теперь мы все страшно отдалились друг от друга. Я видел мамино лицо в зеркале заднего вида. Она прислонила голову к окну и закрыла глаза. В последние дни она почти не спала. Она уходила к себе в спальню, оставив дверь приоткрытой, но спать не ложилась. Я п р и н о р о в и л с я заводить будильник на телефоне, чтобы посреди ночи вставать и проверять, как она там. Иногда ее постель оказалась ы в пустой, и тогда я спускался вниз и заставал ее на диване у телевизора. Почти каждую ночь она лежала в кровати и плакала. Тогда я ложился рядом с ней. Она ничего не говорила, только прятала упаковку с бумажными платочками, брала меня за руку и держала до самого рассвета. Я уже потерял грань между справляться и выживать. Наша семейная жизнь больше не могла вернуться в прежнее нормальное русло. Я даже стал забывать, что вообще такое норма. Папа довез нас до дома. Я вышел из машины и сел на ступеньки крыльца, наблюдая за тем, как родители тихо переговариваются в салоне. Они то и дело косились на меня. Я опасался, как бы отец не вышел и не попытался проникнуть в дом, передумав ехать в отель. Но вскоре дверь машины открылась, и из нее вышла одна мама. В доме стояла тишина, зловещая тишина. Мы с мамой прошли на кухню, и она налила себе кружку кофе. Она заметно осунулась, и когда она в последний раз ела, я подошел к холодильнику и начал делать ей сэндвич. Забота о ней стала моей обязанностью. Мама молчала. Она просто села за стол и уставилась в кружку, не сделав ни глотка. Когда я поставил тарелку перед ней, она подняла взгляд. Что это? Мам, тебе надо поесть. Она взяла половинку сэндвича и протянула мне как безмолвный дар. Без меня она есть и не хотела. Я оступил и откусил кусочек. Она последовала моему примеру. Ели мы в тишине, а потом мама сказала: "Твой папа хочет вернуться домой". Я сделал глубокий вдох, борясь со злостью. А ты этого хочешь? Она потянулась ко мне через стол и взяла за руку. Для меня самое главное, чтобы ты был счастлив, Брэд. Вот и все, чего я хочу. Прочесть то, что сокрыто между строк, оказалось несложно. Мам, ты ведь могла мне рассказать о любовнице? Не проходите через это одна. Мама погладила меня по руке. Ее губы тронула печальная улыбка. Ты ведь так любишь отца, Брэд. Я не хотела лишать тебя этого чувства. Да и потом, я твоя мама, мой долг защищать тебя. Ты его еще любишь? Люблю. После того, что он сделал? Брэд, из-за одной единственной ошибки нельзя отказаться от в о с н а д ц а т и лет любви. Любовь куда более сложная вещь. Мама встала, обошла стол и обняла меня со спины, поцеловала в лоб и ушла. Мам, позвал я. Она остановилась в дверях. Что? Можно я сменю дверные замки? Если хочешь. Впрочем, едва ли все решалось так просто. Даже если бы я таким образом постарался убрать отца из своей жизни, он никуда бы из нее не делся. И это пугало сильнее всего. м е н я было такое чувство, словно мощное землетрясение р а с к о л о л о мою жизнь надвое. Из дома, где царил сущий хаос, я приходил в школу, где старательно прятал все свои проблемы. И теперь, когда даже Бекка и та исчезла с моего радара, трудно было сказать, где хуже. Я сам виноват. Нечего было просить в р е м е н о подумать. Впрочем, я действительно в нем нуждался, но я не рассчитывал, что если попрошу ее перестать быть моей девушкой, мы не сможем дружить. А ведь я мог это предусмотреть. И пускай я еще не разобрался с путанным клубком собственных чувств, Бек был единственным человеком, с которым мне хотелось говорить. Только она меня понимала, но, судя по всему, больше не хотела иметь со мной никаких дел. После моих слов на крыше между нами разверзлась пропасть, и теперь она на меня даже не смотрит, ни на занятиях, ни во обеденный перерыв. Она даже пересела от нашего любимого столика. Первые несколько дней я ее искал, обошел библиотеку и все коридоры. Но Бека должно быть с п р я т а л а с ь в каком-нибудь закутке, о котором никто, кроме нее, не знал. Я смог увидеться с ней только один раз на английском в четверг. Наши взгляды встретились, когда мисс Купер велела мне остаться после урока. Но даже тогда Бека отвела глаза через секунду, прижал а учебники к груди и выскочила в коридор. б р е д начала мисс К, когда класс о п у с т е л Я стоял у своей парты и ждал. у в е р е н а ты в курсе, что игроки футбольной команды должны получать четверки по всем предметам, иначе их отстранят от матчей. Я кивнул. Да, я знаю. Она положила на стол м о ё н е д а в н е е с с с е а р о м е о и д ж и л ь е т т е В верхнем правом углу красовалась жирная красная единица. Одна на пасте за другой. Я хотел было объяснить, почему у меня вышло такое плохое э с с е что все свободное время уходит на заботу о маме, поэтому мне некогда было его писать. Что все выходные я просидел на дурацких сеансах у психолога. ч т о по ночам я сплю часа три от силы, потому что боюсь, что дверь распахнется и на пороге появится отец. Но я молча стоял перед м и с к а и старался держать себя в руках. Твоей с ц е н а б р а л а только 30%, — процентов, продолжала она, и теперь из-за низкой оценки твой средний бал л понизился до тройки. Я сообщила об этом твоему тренеру, б р е д и теперь ты не сможешь играть, пока ситуация не улучшится. Я исправлю оценки, пообещал я. На этот раз не для того, чтобы порадовать папу, а потому что на меня рассчитывает вся команда. о х о т н о верю. еще знаешь, что б р е д Ее лицо приняло знакомое сочувственное выражение. Так теперь смотрели на меня все преподаватели. Права была Бекка, когда вся школа знает о твоих родителях. Хорошего мало. Если в будущем тебе понадобится отсрочка по дедлайну, нет, не понадобится. Спасибо, мисс Коппер. Быстро сказал я и выбежал из класса. Меня страшно злило, что все обращаются со мной как с хрустальной вазой, даже разговаривают п р и г л у ш е н н ы м тоном, будто боятся, что у меня случится истерика. Единственным человеком, который общался со мной как ни в чем не бывало, был Джефф. Он ждал меня в коридоре, удивленно выкатив глаза. Что с т р я с л о с ь спросил он по пути в кабинет алгебры. Я и с с е завалил, – ответил я, схватившись за лямки рюкзака. И теперь мой средний бал упал до трех. Джефф застыл, как вкопанный, а я шагал дальше, пока он не поймал меня и не оттащил назад. Тебя из команды выгнали? Можно потише? а?» — Шикнул я на него и толкнул в угол коридора. Не выгнали, просто отстранили, пока оценки не исправлю. Так репетитора найми. Ты нам нужен в команде? У меня сейчас непростой период, нет времени на репетиторов. Он ругнулся полушепотом. Черт, совсем забыл. Как там твоя мама? Я покачал головой. Не очень, коротко ответил я. Мне не хотелось откровенничать о семье в школе. Пора на урок. Я хотел уже было повернуться, но тут он схватил меня за плечо. Брэд, ты в порядке? В полном, солгал я. Можешь мне правду сказать? Мы же с самого с детства дружим. Он шагнул ко мне и понизил голос. Я ничего не расскажу команде. Это останется между нами. В коридорах находилось слишком много людей любопытных глаз. Мне не хотелось обсуждать с ним эту тему. Не сейчас, а может вообще никогда. Откровенничать я был готов только с Бекой, да и ту, кажется, потерял. Все хорошо, сказал я и оттолкнув Джеффа, поспешил вниз по лестнице. Может, если часто это себе повторять, я в конце концов и сам поверю.